Текстовый документ на коммуникаторе найден в Москве, 11 июня 2013 г о Я уверен, что в ближайшее время меня обнаружат. Тогда мне не жить. Захватят молочным куполом и все. Жду смерти в любую минуту. Блять, как же мне страшно! Никогда не представлял, что зубы могут так стучать, а руку даже не поднимешь, когда пролетает мимо эти. Идва заслышу тягучие шелесты их аппаратов, меня будто паралич разбивает. Не знаю, может это какая-то химия, что-то распыляют в воздухе, и от того я о с т а н о в л ю с ь таким слабым и испуганным. Или что, скорее всего, это из-за звука, шшш, будто включен старый телевизор, а вещания нет. Как только раздается это шуршание, в позвоночник точно вонзают холодную спицу. Обливаясь потом, трудно дышать, всего колотит. Каким-то чудом мне разу еще не обделался. Я здоровый мужик, раньше весил 123, двадцать три, но при их приближении становлюсь как младенец, слабею. Но самое страшное даже не шелест, самое страшное его ожидание. Даже в относительно безопасных подвалах, куда забраться можно только ночью, все время вздрагиваю, не летят ли? А в белый день и вовсе не пытаюсь вылезать наружу. У них там какая-то дрянь, мгновенно определяет д в и ж е н и е Только сделаешь несколько шагов, как тут же появляются двое, они всегда попарно летают, и тогда безусловная смерть, от этих штук нет спасения. Раньше на с п я т е р о было, как нашли друг друга, целая история. Кому ее рассказывать? Запишу сюда, если погибну, хоть что-то после меня останется. Вот будет весело, если эту игрушку поднимут не человеческие пальцы, а... х р е н его знает, что у них там вместо пальцев. Набить бы морду, да ведь т о м о р д ы этой самой еще дотянуться надо. Хочу надеяться, что скоро придут наши бойцы и все вернется на свои места. Ведь должна же где-то быть хоть какая-то наша армия. В Казахстане я слышал, есть подземные убежища и склады оружия. Наверняка там остались войска. Когда-нибудь придут и расстреляют этих тварей нахер. несколько предложений, состоящих из браных н слов. даже не знаю, сколько здесь нахожусь, надо подсчитать. не зря, ой, не зря я купил себе эту Nokia солнечной батареей на крышке. электричества давно уже нет, подзарядить негде. а телефон работает. это при том, что даже машина не заводится. х у й к н у л и нас каким толчком, вырубили все электрическое. мне повезло еще, что я телефон тогда в пиве утопил. думал, он сдохнет. А нет, после просушки отошел. Хорошая трубка. Жаль только, что связи никакой. Какая связь, если вокруг одни тела? Ну, как там н е в н и к и сочиняют? Что-то вроде. Кажется, сейчас апрель 2013 года. Календарь показывает сентябрь 2011 о д а но это из-за сбитых настроек в т е л е ф о н е Хотя, возможно, сейчас середина марта или может быть начало мая. Среди развалин не поймешь, природы почти не видно, только бетон, кирпичи и ц е л ы е чёртовы к у ч и цемента. Всё как было на стройке у п а л а Андреича. в А трава и прочая зелень, по которой можно правильно определить месяц, растёт довольно далеко от моего схрона. Так просто не дойти, рискованно. Видно, что зеленеет и что-то там на деревьях распускается, но не более. Лучше да ту не знать, чем своими глазами увидеть. Как из твоего тела вырывают позвоночник, ебаные твари! Еще несколько нецензурных выражений. Как бы там ни было, снега давно уже нет. Весна п р о п а д е н а Правда, теперь намного легче, можно не опасаться, что п о с л е д а м н а й д у т Да и без верхней одежды вроде ватника куда приятнее бегать, скрываясь. Небо еще автомат, а не этот к л и н я щ и й Макар. Но к месту побоища даже на шаг не подойти. до ближайшего оружейного магазина, если не ошибаюсь, километров пять. За время, пока пройду такую дистанцию, раз двести могу попасться. Результат известен. Дни плывут такие одинаковые, как грязные льдины по Москве реке. Ночи весь и з м о т а н ы спать не могу из-за визга их аппаратов где-то со стороны Одинцова. Утром с трудом поднимаюсь, все затекает. Вроде молодой еще мужик до сороковника, добрых четыре года. А в холодные весенние рассветы на свежем воздухе кости т о л о м и т Проснусь, рожу вытру спиртовой салфеткой и ползу через завалы к следующей квартире. Мешок уже наполовину опустел, не знаю даже, что буду делать, когда без жратвы останусь. Но почти не звенит. Я бережно замотал каждую банку консервов в о б р ы в к е одежды. Если все хорошо, то останавливаюсь на ночлег. А если л е т у н ы появляются, то зарываюсь поглубже в мусор и молюсь, сколько сил хватает. Даст бог, улетят. Тогда потихонечку проползаю на пузе еще д е с я т о к метров. Сто пятьдесят сантиметров движения в час теперь у меня норма. Нельзя быстрее, если хочешь остаться в живых. Проверено на Женьке. Земля ему пухом, а не беса шелком. Вечером у меня ужин. Добиваю коньяк, который в ц о к о л е доме культуры попался. Минус одна консерва, минус четырнадцать глотков воды в общем количестве за сутки. Вот оно какое счастье-то после конца света. Можно даже вслух с собой поговорить. К закату сволочи менее а к т и в н ы и почти не реагируют на звук. Жаль только, что ночью они снова шуршать начинают. Правда без особого толку. Если толстяка с ними нет, то можно и в подвалчиках ь порыться. Однажды нашел полмешка подмерзшей картошки. Эх, если бы еще возможность костер развести. Впрочем, ночью тоже лучше не рыпаться. У них есть маленькие такие, много. Одного п р и д у ш и т ь не трудно, он без зубов. Главное, подголову схватить и сжать, что и з м о ч и Но если мелких десяток и больше, то лучше не дышать, когда проползают мимо. Самое плохое в том, что они практически неразличимы в темноте, черные суки. А поскольку ночного света в Москве теперь только от звезды луны дождешься, в логово маленьких з а п а л с т и можно за милую душу. с м е т ь т а к а я капельку попроще, чем в молочном сиянии, но для меня непростительно. Я жить хочу и еще бы кого-нибудь, с кем поговорить. Еще во многих местах появляется какая-то плесень, темно-бурая, пахнет сладко. Да их появления такого в Москве не было, или было, а я внимания не обращал. Всяк о н е в городе ведь жил на рублевке. Таится ли в ней опасность, не знаю. Но появляется непонятное чувство, когда к ней приближаюсь. Вроде бы какой-то бесполезный волокнистый мох, а кажется, что если прикоснешься, мигом руку оттяпает. Явно не наша эта хренотень. Днем спокойная, ничего не чувствую. Ночью по маленьку разрастается по пол ногтя в сутки и еще светится, когда луна восходит. желтым оттенком, словно это не плесень вовсе, а колосящаяся р о ж ь на поле. страшная штука. лучше не приближаться, вдруг что? да, я же историю хотел рассказать. непривычно мне все это. стелом в экранчик тыкать. лучше бы голосом на диктовал, но боязно. шуршание всегда где-то неподалеку. з а з е в а е ш ь с я и в п р и п р ы ж к у поскачешь по развалинам, уходя от преследования. с большой вероятностью того, что не убежишь. И повиснешь в воздухе на собственных кишках. Эти каменные дуры не пощадят. Они к нам забрались с одной целью – пережрать здесь все живое. Мелких зверушек, правда, не трогают. Вчера я собаку видел, бежала с л и т о в с к о й через вяземскую, наверное, к мусорным бакам. Большая псина, сербернар, кажется. Шуму надел, а больше, чем я в первые дни. Летуны сразу принеслись, шш, над башкой с собачьей повисли. Солнце брюхами позакрывали. Псина испугалась и давай убегать. А они даже не преследовали, прошуршали с е б е обратно к о д и н ц о в а Я собачку-то подманить и пристрелить хотел. Мясо сколько? э х спасовал, забоялся от летунов, заряд башку схватить. Я сижу в развалинах полуразрушенной многоэтажки. Как меня застало лихо, так дальше и не отошел, и не собираюсь. Водой не обделен. Под плитами около парадного входа, когда-то парадного, сейчас это прокопченная половинка бетонной арки, разорвала трубу водопровода. Там целое озерцо в проеме между лестницами. Вкус г о в е н ы й но пить можно будет, когда мои запасы и с т о щ а т с я Одна беда, что харчей маловато. От силы хватит недели на полторы. Дальше либо гниловатую картошку посасывать, либо к супермаркету идти. Вот где я бы х о т е л оказаться во время вторжения. В ашане крыша провалилась и стекол нет. Но л е т у н ы туда редко наведываются. Тела из окрестностей уже пособирали. Отличное убежище, даже не взирая на то, что через два дома за проезжей частью и хренотень каменная стоит.